«Думали... Вы думали, что я из-за института в комсомол подаю?» Зло перебил его Сухоручка. «Ну и пусть! Ну и думайте! Сухоручка-хулиган! Сухоручка-карьерист! Ну и думайте! И вообще, чего вы ты ко мне пристал? Пошел к черту!» Потом ко всему прибавилась безобразная история с Майей Емшановой. Сухоручка приметила ее давно, однако Майя его явно избегала. Сначала он не верил этому, в компании Додика не допускали и мысли, чтобы девочки не нравились ухаживания мальчика. Потом ему стало обидно, и он начал преследовать маю, пока не был задержан швейцаром женской школы. После этого мальчики решили, что на совместное собрание с девочками класс не может прийти, не решив вопроса о сухоручка Председатель собрания Игорь Воронов Сурово взглянул на сухоручка и сказал: «А ну выходи а почему с развязной улыбкой спросил сухоручка Зачем выходить я и отсюда могу. Я тебе говорю, выходи к столу повторил игорь. Аахах, скажите пожалуйста продолжал поясничать сухоручка. Борис видел, как напрягся Игорь, делая усилия над собой, чтобы не выскочить из-за своего председательского стола, не схватить сухоручка за шиворот и не поставить его здесь, рядом с собою, на виду у всех. Ребята тоже притихли, следя за ходом этого поединка. Глаза у них разгорелись, в позах, в лицах отображалось кипящее в них едва сдерживаемое возмущение – Оно нарастало с каждой секундой все еще продолжавшегося кривляния сухоручка, настраивая против него и тех, кто за минуту до того, может быть, относился к нему снисходительно, сплачивая всех, кто хотел порядка в классе в этот ответственный период его жизни. Вася Трошкин наконец не выдержал и схватил сухоручка за грудь. — Ты что ж, ты долго будешь? — Трошкин, сядь! Не своим голосом крикнул Борис. Он чувствовал, что если не остановить, то вслед за Трошкиным сейчас сорвутся все. И закричат, и зашумят, и получится свалка, драка, скандал. Все это, очевидно, с такой силой выплеснулось в его окрики, что Вася тут же одернул руку и послушно пошел на свое место и только проворчал. «А что же он?» «Сухоручка, выходи к столу!» Со всей силой спокойствия и со всей силой решимости еще раз негромко проговорил Игорь. «Пожалуйста!» Сухоручка пожал плечами и в развалку пошел к столу, повернулся лицом к классу и сделал жест развязного конферансье. Он рассчитывал на улыбку, на смех, на то, чтобы перевести все в шутку, но этого не получилось. Ребята были настроены по-боевому». И также по-боевому они принялись обсуждать его поведение. Упрекали в несознательности, в отсутствии чувства товарищества, в эгоизме, в легкомыслии, во всем, в чем только можно было обвинить человека, не признающего законов в коллективной жизни. Но на Сухоручка все это мало действовало. Он продолжал поясничать, отшучиваться, строил гримасы и заводил самые нелепые препирательства – «А что с ним возиться?» – стал вдруг Миша Косолапов. «Объявим ему бойкот и все, раз он ничего признавать не хочет». Эта мысль была такой неожиданной, новой и в то же время так четко выражала настроение класса, что она всем понравилась. Понравилась она и Борису. «Наш коллектив брал сухоручка под свою ответственность», – сказал он. «Мы за него слово давали педагогическому совету». «А кто вас спросил? Повернулся к нему Сухоручка. «Хам ты! Хам! Ты кончаешь школу, а кто ты есть?» Окончательно забыв о своих председательских обязанностях, вскипел друг Игорь. «Проголосуем! Кто за бойкот Сухоручка?» Сразу же взметнулся лес рук. «Все это произошло так быстро!» что никто не успел даже задаться вопросом, а в чем же, в сущности, должен заключаться этот бойкот? «Переходим к следующему вопросу», – объявил Игорь, – «о подготовке к выборам, о монтаже». «А мне?» – спросил Сухоручка. «Садиться, что ли?» «Дело твое», – ответил Игорь. «Мы не считаем тебя членом своего коллектива». Сухоручка пошел на свое место – Валя Баталин, с которым он сегодня сидел, встал и пересел на другую парту. Сухоручка криво усмехнулся и, перегнувшись через пролет между партами, что-то спросил у Феликса. Феликс отодвинулся и ничего не ответил. Сухоручка попробовал подать реплику выступавшему Вите Уварову. Витя остановился, переждал и потом продолжал говорить, начав точно с того слова, на котором его прервал Сухоручка. Сухоручка съежился и притих. И так молча он просидел до самого конца собрания. Когда ребята расходились, он сделал еще попытку заговорить с одним, с другим, с третьим, но ему никто не ответил. На собрание с девочками он не явился. Что касается остальных ребят, то они явились все как один. Руководящая ядро класса Игорь, Витя Уваров, Валя Баталин, Предварительно собралось у Бориса дома. Еще раз все продумали, перебрали всевозможные неожиданности и осложнения, договорились относительно президиума. В президиум наметили Бориса и Игоря с тем, чтобы Игорь вел собрание, а Борис был главным докладчиком. «А вы уж следите», – сказал Борис. «Если я что упустил, или нужно поддержать, или разбить кого-то, кройте». «И ты, молчальник, тоже!» Обратился он к Вали. «Хватит молчать! Застенчивость — это тоже эгоизм, если хочешь знать. Ах, мне неловко, ах, стыдно! Одним словом, где нужно, ребята, помогайте!» Впрочем, трудно было что-либо добавить к выступлению Бориса, когда он поднялся из-за стола президиума и начал свою речь на собрании. Вспомнил всю историю дружбы, указал на ее результаты, ее значение, положительное влияние на мальчиков, и, думаю, добавил он, и на девочек. Валя не спускал глаз со своего друга. Откуда все это у него? И осанка, и выдержка, и логика, и в то же время живая искорка, горящая в каждом слове, в каждом его взгляде». Видно было, что он борется за свое, близкое, и верит в то, за что борется, и не уступит ни в чем и никому. «Мы пришли не ссориться», – сказал он. «Мы пришли восстановить дружбу». На собрании было тихо, как никогда, и председательствующему Игорю нечего было делать. Борис не мог понять, что означает эта тишина. Пришли ли девочки тоже с серьезными намерениями, Или это затишье перед бурей? И потому он очень насторожился, когда выступила Юля Жохова. Выступила нехорошо, запальчиво. Обозвав сухоручках хулиганом, она тут же стала ругать и всех подряд. Мальчики-хулиганы, мальчики-невежи, мальчики сделали то-то, мальчики провинились том-то. Испугавшись, что ее сейчас поддержат другие, Борис... Перемигнувшись с Игорем, решил сразу же заглушить этот голос. «Не будем сводить счеты», — сказал он решительно. «И что это вообще за силлогизм Сухоручка — хулиган, значит, все мальчики — хулиганы. Значит, нужно рвать дружбу. Мы наказали, Сухоручка. Мы признаем, что и в других случаях мальчики бывали грубы, невежливы. Мы делаем из этого урок для себя. Мы учимся жить». И дружба нам в этом помогает. Мы за дружбу. Потом говорила Елизавета Васильевна. Она отметила организованность мальчиков и тоже призвала обе стороны к мирному разрешению вопроса. Собрание оживилось. Выступали и мальчики, и девочки. Все высказывались за восстановление дружбы. Только девочки требовали, чтобы и не повторялось старое. А мальчики уверяли, что ничего не повторится – Только чтобы, по выражению Васи Трошкина, у девочек не было завышенных требований, как богиням. Борис слушал, и на душе у него становилось веселее. Но чем веселее становилось на душе, тем больше его раздражало молчание Нины Хохловой. Нина сидела за столом Президиума, точно посторонняя, и молчала, опустив глаза. Уже высказались многие из той и с другой стороны, и Игорь... Не любивший длинных разговоров, стал, опершись по привычке левой рукой о бедро. «Проголосуем?» «А Нина?» – спросил Борис. «Почему молчит Нина?» Игорь повернулся к Нине, и все посмотрели на нее, как бы присоединяясь к вопросу, который поставил Борис. «Но если девочки согласны, и я согласна!» Поднявшись, проговорила Нина и села. «Почему, если девочки?» — спросил Борис. «А ты сама?» Нина молчала. Тогда Борис поднялся и вдруг перенес огонь на Нину Хохлову, своего главного противника. «Мы много спорили с Ниной, и, может быть, она на меня обиделась. Но и сейчас я должен сказать то же самое. Мы не на балу, и я не на вальс ее приглашаю». «Что я могу сказать товарищу, то скажу и ей. Так я понимаю дружбу. Я считаю нечестным не указать на то, что считаю неправильным. А всю линию Нины Хохловой я считаю неправильной». Борис четко и прямо изложил свои претензии к Нине. Она не имела твердой принципиальной комсомольской линии, она не понимала сущности и смысла дружбы, не верила в цели ее и не желала бороться за них. Свои личные обиды она перенесла на общее дело. Отсюда отсутствие искренности и постоянные истерики. Мы можем распрощаться. Мы можем уйти. Разрыв, разрыв, разрыв. «А что значит ее заявление здесь, на этом собрании?» спросил Борис. «Если девочки согласны, и я согласна. Это чистейший хвостизм». «Отсутствие принципиальности. Куда девочки туда и я? Какой это руководитель? Разве руководитель может так рассуждать?» «Здесь, кажется, не комсомольское собрание и не перевыборы бюро», — проговорила Нина. «Да, здесь не комсомольское собрание. Но, Нина, от тебя в известной мере зависит наша дружба. Ты стояла между нами и девочками». Ты все время твердила «Я выражаю настроение класса». Сегодняшнее собрание показало, что это совсем не так. Ты не выражаешь настроение класса, а приспосабливаешься к нему. Почему я все это говорю? Потому что наша дальнейшая дружба зависит от искренности. Значит, или Нина должна искренне перестроиться, или... Впрочем, здесь кажется не комсомольское собрание... И не перевыборы, бюро. Я кончил. Но на комсомольском собрании мы об этом поговорим, крикнула Таня Демина. Это дело ваше, внутреннее, улыбнулся ей Борис. Ну что ж, голосуем? Спросил опять Игорь. Голосуем, ответили ему со всех сторон. Кто за дружбу? Все голосовали за дружбу. А теперь о практических делах. Как с монтажом? Сумеем ли мы теперь подготовить его так, чтобы включиться в избирательную кампанию? Стали спорить. Одни говорили, что трудно, много упущено времени, уроков много не успеем. Другие считали, что если приналечь, то монтаж подготовить можно. Об этом сказал и Валя Баталин. «Может быть и трудно, но нужно сделать». «Поможем друг другу, справимся. Пусть это будет первым испытанием нашей дружбы», — сказал он, страшно волнуясь и ни на кого не глядя. Все ответили ему дружными аплодисментами. Глава восьмая На следующий день Борис пришел в школу под впечатлением вчерашней победы. Да и все ребята с увлечением и интересом обсуждали вчерашнее собрание. И вдруг... «Смотри!» – Игорь дернул Бориса за рукав. Борис посмотрел, куда указывал Игорь и увидел Сухоручка в компании Рубина и Саши Пруткина. Заметив Бориса, Сухоручка кинул на него насмешливый взгляд и взял своих собеседников под руки. «Что это?» – спросил Игорь. «Не знаю», — ответил Борис. Потом об этом же спросил его Валя Баталин, Вася Трошкин. Поведение Рубина и Саши Пруткина поразило ребят. Перед самым уроком, остановив спешащего куда-то Сашу Пруткина, Борис спросил. «Саша, в чем дело?» «А что?» Саша невинными глазами смотрел на него. «Ты на собрании был?» «Был». «За бойкот голосовал?» «Голосовал. Ну?» «Так это ж и за девчонок было. А раз с девчонками помирились, так чего ж тут?» «Ты что?» Не спуская с него взгляда, спросил Борис. «Ты это всерьез или в шутку?» «Да нет, Борис. В самом деле, раз помирились...» варешь ты. Все ты понимаешь». Борис повернулся спиной к Саше и пошел. «Борис, постой, Борис!» – услышал он за собою встревоженный голос. «Да нет, Борис, правда, я думал, что это главным образом из-за девчонок. А вообще, вообще Лёва говорит, что так можно не исправить человека, а совсем оттолкнуть». «Какой Лёва? Рубин?» «Рубин, я тебе все расскажу. Я не хочу тебе врать. Ты напрасно думаешь». Мы вчера шли с ним после собрания, ну и разговорились о всех наших делах. Он и говорит. Рубин не отпирался. На тот же вопрос Бориса, в чем Лева дело, он ответил. А в том и дело, что мы сделали ошибку. Бойкот это, конечно, не мера. А ты голосовал? Я? Да-да, ты. Нет, не голосовал. А почему молчал? Не продумал, не успел. В этот вопрос так быстро провернули, что я не успел и рта раскрыть. Продумать не успел или рта раскрыть не успел. Путаешь ты, Лёва. А что мне путать? Ничего не путаю. И решил, значит, в индивидуальном порядке ошибку исправлять. Почему в индивидуальном? А Саша? Да ведь Сашу-то ты и настроил. Как это настроил? А впрочем, неважно, Я его настроил, он меня настроил, неважно. Важен факт. Комсомольцы понимают, что сделана ошибка, а раз сделано, ее нужно исправлять. И чем скорее, тем лучше. Вот и все. Нет, это далеко не все. Было совершенно ясно, что это только начало какой-то новой истории, в которой опять нужно будет разбираться». Не дожидаясь никаких бюро и никаких собраний, сами комсомольцы стали разбираться в этом вопросе на переменах, и тогда выяснилась неожиданная деталь. «Ты же сам говорил о бойкоте», — сказал Рубину его друг Миша Косолапов. «Когда?» «Да тогда же на собрании, когда сухоручка разбирали. Ты мне сказал, мы с тобой рядом сидели». «Ну, что я тебе сказал?» — спросил Рубин, пожимая плечами. Ребята, присутствовавшие при этом разговоре, стали тормошить Мишу. — Что? Что он сказал? — В прежней школе мы одному такому бойкот устроили. Ты же это сказал. Поэтому я и выступил. Вижу, что, сухоручка, ничего не сделаешь. Я и предложил. А что? Почувствовав на себе уничтожающий взгляд Рубина, добавил Миша. «Я правду говорю, я комсомолец!» То же самое Миша подтвердил и на заседании комсомольского бюро класса, которое собралось после уроков. Но Рубин теперь уже не отрицал того разговора, а повернул его против Миши. «А кто предлагал? Я разве предлагал? Ну, сказал. Что я сказал? Что у нас когда-то в прежней школе случилось? А ты куда выскочил?» «У самого никакой инициативы нет, а тут краем уха услышал и сразу «Я предлагаю». «А вообще, зачем вы меня вызвали?» – спросил Рубин, обращаясь к бюро. «В чем обвиняете?» «В том, что нарушил решение коллектива. Вот в чем», – сказал Борис. «Но это не решение комсомольского собрания», – ответил Рубин. «А для меня, как комсомольца, обязательно только его решение». «А коллектив? Ты же член коллектива», — сказал Игорь. «Но что из того, что я член коллектива? Коллектив ошибся», — убежденно проговорил Рубин. «И если я это понял, я считаю своим долгом исправить ошибку. Вопрос этот принципиальный. Его нужно было сначала по-комсомольски обсудить. А вы прямо с плеча. Проголосуем. Это ошибка бюро. Ее нужно признать и исправить» а вы вместо этого меня обвиняете. Интересно. Все последнее время Рубин был парень как парень, и Борису казалось, что уроки, полученные им, пошли ему впрок. И вдруг обнаружилось, что все старое, и взгляд, и тон, и сознание своего превосходства, все, что отличало Рубина в прошлом, сохранилось в нем. Только теперь на этом всем лежал явный оттенок Не то злорадство, не то плохо сдерживаемой воинственности. Точно он хотел взять реванш и доказать что-то свое. Прямо после заседания бюро Борис забежал в комитет. Хотелось поскорее рассказать о случившемся и посоветоваться. Но там никого не было. Комсомольская комната была заперта. Он пошел уж было обратно, когда ему навстречу попался Толя Кожин секретарь комитета, и, торопливо поздоровавшись с Борисом, спросил, «Что вы там с бойкотом напутали?» Он, оказывается, обо всем уже знал от Рубина. Кожин открыл комсомольскую комнату, они вошли, сели друг против друга за покрытый красным сатином стол, и Борис рассказал всю историю Сухоручка. «Неужели так ничего и нельзя было придумать другого?» Спросил Кожин, покрутив головой. «Но «Ну, наложили бы взыскание». «Взыскание? Взыскание действует на тех, кто дорожит коллективом. А если перед тобой человек-единица...» «Что за человек-единица?» «Ну давай разберемся, что он глупый совсем, не понимает, что хорошо, что плохо, или понимает, но не хватает воли, или...» «Стали разбираться». И тогда оказалось, что хотя Борис и знал, кажется, сухоручка, как свои пять пальцев, а все-таки появились новые вопросы и новые углы зрения. И знакомая-признакомая фигура вдруг заставляла снова задуматься над ней. «Значит, все это время, с самого начала года он вел себя хорошо?» – спросил Кожин. «Хорошо?» – подумал Борис. Нет, этого нельзя сказать, у него воля часового действия, то и дело срывался, но терпеть можно было, А как не приняли его в комсомол? Так может быть, зря не приняли? Это был тот самый, возникший еще в разговорах с Полиной Антоновной вопрос: Верить ли сухоручка? искренне ли подал он заявление в комсомол, или это был своего рода ход. И вот секретарь повернул этот вопрос так, что невольно приходилось задумываться. «А может быть, действительно зря они приняли в комсомол сухоручка?» «А ничего, вырос парень», – подумал вдруг Борис, глядя на Кожина и вспоминая, как он в прошлом году приходил к нему советоваться, с чего начинать и что делать. Поднял секретарь и ряд других вопросов, заставивших Бориса задуматься – Все последнее время он жил одним, ликвидацией разрыва с девочками, и ему казалось, все, что служило этому, было хорошо и правильно. Правильно или неправильно, они решили о бойкоте. Борис об этом не думал, но Рубин поступил неправильно, на это было ясно. И теперь его нетоварищеский поступок выдвинулся на первое место. Вот почему все, что говорил Рубин о неправильности бойкота – воспринималось Борисом как маневр, как средство для прикрытия Рубиным своей вины. А вот теперь возникло сомнение, не было ли здесь действительно ошибки. «Но подожди», — спрашивал его Кожин, — «что значит бойкот? Предположим, Сухоручка что-то не понял, у него не вышла задача. Что же, ему никто не поможет?» «Нет, почему?» «Так просто мы не будем с ним разговаривать. А если что спросит по урокам, то объясним», — отвечал Борис. «Да как же это отделить? Где по урокам, а где просто так? А если он про макашку попросит? Давать ему или не давать? А потом, что же вы думаете? Вы с ним не будете разговаривать, а он у вас про уроки будет спрашивать? Да ты сам-то стал бы спрашивать». «Все это правильно», — Здесь было много неясного. По пути домой Борис попробовал разобраться в этой путанице еще раз, так как учил его отец. Какая у нас обстановка? Такая обстановка. Какие выводы из этого вытекают? Такие выводы. Значит, нужно делать то-то и то-то. Но из того положения, в котором класс находился еще вчера, перед встречей с девочками, Вывод получался один-единственный – правильно поступили. Так же сказал и Игорь, когда Борис передал ему свой разговор с Кожаным и Валя Баталин и почти все ребята, находившиеся еще под свежим впечатлением пережитой борьбы. Но потом вопрос о правильности или неправильности бойкота снова всплыл, и снова в ответ на него появилось единственное соображение, которое Борис мог выставить со своей стороны – Но ведь иначе-то нельзя было. Нельзя. Сколько Борис об этом не думал, он не мог отвлечься от конкретной обстановки, от того, что происходило в классе. В душе он очень теперь жалел, что когда-то заступался за сухоручка, принимал на себя явно невыполнимые обязательства перед педсоветом. И в то же время какой-то голос говорил ему, что все это нехорошо, неправильно и что в ошибках товарища нужно прежде всего винить себя, какие-то свои недоработки. В таком настроении он стал читать педагогическую поэму Макаренко, которую давно уже взял в библиотеке, но за которую до сих пор за недостатком времени не мог приняться. Книга захватила его с первой страницы, с разговора автора с заведующим Губнар-образом. «Не в знаниях, брат, дело. Важно!» «Нового человека воспитать? Нам нужен такой человек, наш человек, ты его сделай!» Другое время и другая среда, совсем незнакомая, необычная, не так, как в школе. И все-таки Борис нашел в ней что-то близкое. Ему нравились герои, все такие угловатые, ершистые, каждый со своим лицом и со своим норовом. Задоров, как всегда, спокойно и уверенно улыбался. Он умел все делать, не растрачивая своей личности и не обращая в пепел ни одного грамма своего существа. И, как всегда, я никому так не верил, как Задорову. Также, не растрачивая личности, Задоров может пойти на любой подвиг, если к подвигу его призовет жизнь. Как же это хорошо и важно – не растрачивать своей личности и не обращать в пепел ни одного грамма своего существа». Итак, следя за героями книги, переживая вместе с ее автором и веру, и радость, и отчаяние, Борис следил, как постепенно формируется ее главный герой – коллектив, как бывшие беспризорники и воры начинают жить новой жизнью и как устанавливаются новые законы этой жизни. В только что формирующейся колонии – всеобщая вражда, драма, поножовщина. Нужно оздоровить атмосферу – Подкрутить гайку, и Макаренко заявляет Себоту одному из неугомонных рыцарей финки: Тебе придется оставить колонию, а куда я пойду? Я тебе советую идти туда, где позволено резаться ножами. Макаренко назначает ему самый жесткий срок завтра утром. Утром Чебот ушел. Через месяц он вернулся в колонию и дал зарок не брать ножа в руки. Вот целая глава. Ампутация. Такое же решительное изгнание Митягина и Карабанова во имя спасения коллектива. Макаренко знал, на что идет. В судьбе Митягина я не сомневался. Еще с год погуляет на улице, посидит несколько раз в тюрьмах. Попадется с чем-нибудь серьезным, вышлет его в другой город. А через лет пять-шесть обязательно либо свои зарежут, либо расстреляют по суду. Другой дороги для него не назначено, а, может быть, и Карабанова собьет. Но это не мешало Макаренко заявить им в самой категорической форме. «Убирайтесь из колонии к черту и немедленно, чтобы здесь и духу вашего не осталось, понимаете?» А спустя время, как и в истории с Чоботом, он отметил положительные последствия расправы с двумя колонистами. «Так в чем же дело? Почему же в школе нужно без конца и края терпеть распустившегося нахала? Почему нужно жизнь целого коллектива отравлять его присутствием?» «Ну, ты знаешь его, знаешь все, знаешь, как мы с ним все время бьемся», — говорил Борис отцу. «Может, мы и не так поступили, не по-комсомольски, может быть». Но что можно еще сделать? Что мы могли сделать в нашем положении? Отступить перед ним? Сдаться? Ничего не понимаю. Не разберусь. Федор Петрович тоже не мог разобраться в этой сложной и путанной истории. И в то же время ему нравилось, что его сын Борько должен решать такие вопросы. А знаешь, брат, сказал отец, в жизни всяко бывает. Бывает, что сразу и не разберешься. Новый поворот мыслям Бориса дал Феликс Крылов. Он отозвал Бориса в сторону и с таинственным видом сказал. «Знаешь, Борис, ты только молчи, ладно? Меня Рубин в свой заговор втягивал». «В какой заговор?» Он написал заявление в комитет комсомола. «Обсуждаться будет». «Но это я знаю. Какой же тут заговор?» А он подписи к нему собирал. И мне давал подписывать. Он думал, если меня и старост сняли, значит, я против вас обязательно должен идти. Понимаешь теперь? А я не подписал. Вот оно в чем дело. Вопрос о бойкоте для Бориса с самого начала связался с Рубиным, с его непонятным до сих пор поведением. И только теперь оно становилось ясным. Борис рассказал обо всем Игорю, И они вместе решили – признать свою ошибку теперь – значит признать правоту Рубина, а этого допускать нельзя ни в коем случае. С таким решением они и пошли на заседание школьного комитета комсомола. Народу собралось много, небольшая комсомольская комната с бюстом Ленина и стоящим за ним в углу красным знаменем была набита до отказа. Одни ребята пользовались случаем и решали разные текущие дела – о членских взносах, о лыжной вылазке, о беседе для вступающих комсомол, другие просто в полголоса разговаривали, ждали директора, и Кожин, усевшись на свое председательское место, то и дело посматривал на дверь. Глядя на него, Борис снова невольно отметил, что это совсем не тот паренек, с которым он разговаривал в прошлом году. Держался Кожин независимо, спокойно, То вмешивался в какой-то разговор, то делал указания медлительному и немногословному Дробышеву, члену комитета по обработке. То, заглянув в маленькую записную книжечку, интересовался у другого члена комитета, Прянишникова, как обстоят у него дела с каким-то вопросом, который был ему поручен. Наконец, вошел директор. И с ним председатель райкома-комсомола и Зинаида Михайловна, парт-орг-школы. Все встали. Споры начались с самого начала, с процедурного, как усмехнувшись, заметил Кожин вопроса «Кому дать первое слово?». Заявление поступило от Рубина, ему и слово. Раздался чей-то голос. Но Кожин рассудил по-своему. «Заявление его мы выслушали, и этого пока достаточно, а нам нужно разобраться в обстановке, сложившейся в 10 В». «Поэтому, я думаю, слово нужно предоставить Кострову, как секретарю комсомольской организации. Возражений нет? Докладывай, Борис». Но доклад и у Бориса не получился. Ему хотелось спорить, нападать, разоблачать и доказывать. Пришлось делать над собой усилия, чтобы спокойно и сдержанно обрисовать обстановку, рассказать о сухоручке, сослаться на Макаренко и его ампутацию – И только коротко коснуться позиции Рубина. «Ты в своем заявлении говоришь, наше решение о бойкоте неправильно. Но ты как посторонний говоришь, вообще?» Борис, насупив брови, смотрел на Рубина. «А разве можно говорить вообще? Что такое правильно-неправильно? Ты, значит, просто не пережил того, что пережил весь класс? Или я уж не знаю, чем еще можно это объяснить?» «Ведь у нас такое положение было, а ты...» «Ты же видел, что ребята вынуждены были принять это решение, не могли не принять». «Вынужденная ошибка все равно ошибка», — заметил Кожин. «А почему ошибка?» — возразил Дробышев. «Мы еще не разобрались в вопросе». За это свое желание разобраться в вопросе Дробышев жестоко поплатился. Выступивший после Бориса Рубин назвал его и тугодумом, и скептиком, и выражал удивление, что член комитета комсомола только собирается разбираться в деле, в котором и разбираться нечего. Кожин постучал карандашом по чернильнице и сказал «Ты говори по существу». «А я и говорю по существу», – нисколько не смутился Рубин. «Здесь не в чем сомневаться». Все ясно с первого взгляда. Как бы костров не рисовал здесь безвыходность положения, факт остается фактом. Класс поддался минутному порыву. Возмущение, подсказал Витя Уваров, но Рубин быстро отпарировал. Потом выйдешь и будешь говорить, а сейчас помолчи. Ого! -о -о. раздался чей-то голос от двери. «Класс поддался минутному увлечению и принял решение не только неправильное, но и опасное», — продолжал Рубин. «Мы имеем дело с живым человеком, очень неустойчивым, очень шатким. И вдруг ему говорят, мы не считаем тебя членом коллектива». «Так и было сказано?» — спросил директор. «Так и было сказано. А что это значит? Вы знаете, до чего это может довести человека?» Игорь толкнул Бориса локтем и показал глазами на Рубина. Ободренный вопросом директора, тот стоял в позе народного трибуна, предчувствуя уже свою победу. По-видимому, воинственность Рубина заметили не только Игорь и Борис. С другого конца стола на Рубина смотрели насмешливые глаза Прянишникова. «А это, глядя по тому, какой человек?» – заметил Прянишников. Если человек дорожит коллективом, его такое решение как раз может на ноги поставить. Страсти разгорались. Один за другим выступали ребята и за, и против. Говорили о бойкоте, о сухоручке, о классном коллективе. Значит, коллектив слаб. Значит, коллектив не справился со своей задачей. Если такого ученика дотянули до 10 класса, И потом решили плюнуть на него. Говорили одни. «Почему плюнуть?» – возражали на это другие. «Разве бойкот означает, что класс отвернулся от своего товарища? Если бы на него внимание не обращали, что хочешь, то и делай, нам все равно. Вот это значит плюнуть на человека. А если коллектив решил встряхнуть его, заставить подумать о своем поведении, значит, это коллектив серьезный и неравнодушный. А если он так решил, значит, правильно. Потому что ошибаться может один, другой, третий. А коллектив – сильная штука. Коллектив ошибаться не может. «Как же так? Коллектив не может ошибаться!» – возражали третьи. «Бывает, что меньшинство право, коллектив ошибается. Дело не в массовости, а в правильности линии». Если сухоручка исправим, если бойкот на него действует, значит, его следовало объявлять. Если же на сухоручка ничто не подействует, и он так и останется, каким был, тогда, может, нечего было и связываться. Ребята спорили, возражали друг другу, часто даже не спрашивая слова. И секретарь комитета встал, стараясь навести порядок. Подождите, подождите, ребята, давайте по очереди. А мне кажется, вопрос вообще нужно разграничить, вмешалась Зинаида Михайловна. В нем много как бы отдельных вопросов. О бойкоте и о принципиальном отношении к нему. О сухоручке, о решении классного собрания, о роли самого в этом решении, о Рубине. Во всем этом нужно разобраться отдельно. «Зинаида Михайловна права», — сказал директор. «Вопрос действительно сложный, и чтобы упростить его, я прямо выскажу свое мнение о бойкоте». «Что значит бойкот?» «Это отлучение от коллектива». «А какое же это воспитание, отлучение от коллектива?» «Мы в коллективе должны воспитывать людей» коллективом воспитывать. Так что в этом вопросе 10 классом В была допущена явная ошибка. И как бы Костров не объяснял дело обстановкой, нужно прямо сказать, допущена ошибка. И в первую очередь ошибка допущена им. Он, комсомольский руководитель класса. И как руководитель он в данном случае оказался не на высоте. В чем заключается искусство руководства? Вы знаете эти черты общественного деятеля ленинского типа? Чтобы он был на высоте своих задач, чтобы он в своей работе не спускался до уровня политического обывателя, чтобы он был свободен от паники, от всякого подобия паники, чтобы он был мудр и нетороплив при решении сложных вопросов, где нужна всесторонняя ориентация, И всесторонний учет всех плюсов и минусов. И я бы упрекнул Кострова в том, что в очень сложный, не отрицаю этого, в очень сложный момент жизни класса он не в полной мере оказался на высоте своих задач. И выиграв одно сражение в споре с девочками, проиграл другое. Согласен, Боря? С этим согласен, но вообще... А ты сам же говорил против «вообще», – улыбнулся директор. Кстати сказать, ты очень правильно говорил. Истина конкретна. И то, что правильно в одной обстановке, может оказаться совершенно неправильным в другой. Но обстановка-то в данном случае создана чем? Тем, что ты, как руководитель, или вы, бюро, как руководители класса, не проявили необходимой трезвости, выдержки и хладнокровия, которые от вас требовались в этой ситуации, класс пошел по пути стихийных решений. Правильно это? Правильно. Вынужден был опять согласиться Борис. В том же духе высказался и представитель райкома-комсомола, заведующий отделом школьной молодежи. Высокий, стройный физкультурник, подумал Борис. С тонкими чертами лица. Он все время что-то записывал у себя в блокноте и потом, выступая, иногда заглядывал в него. И я хочу сказать еще об одном сильном на вид аргументе Кострова. О Макаренко. Ампутация. Но ампутация и бойкот – это все-таки вещи разные. Ампутация, к тому же, производилась Макаренко во имя спасения коллектива, зачатков коллектива от стихии. А у вас? Разве у вас такой коллектив, что его нужно спасать? Мне кажется, что Костров соединил здесь разные понятия. И механически перенес их из одной обстановки в другую, добавила Зинаида Михайловна. Вот здесь кто-то говорил, продолжал представитель райкома, что бойкот на сухоручка подействовал, он несколько притих. Все, как здесь говорили, проверяется практикой. Но практика тоже разная бывает. Можно и по физиономии набить. Действует это? Иногда действует «но». Давайте уж лучше будем действовать по-советски, по-комсомольски. Да и где вы видели бойкот? Где слышали? В партии он не применяется, а мы по партии должны равняться. Где еще? Да нигде не применяется. Нет, это, конечно, ошибка. В чем она заключается? Вопрос не был предварительно подготовлен и продуман. Это раз. Второе. Неправильно велось собрание. Потому и на собрании вопрос этот не был достаточно серьезный и всесторонне обсужден. Все это я считаю нужным указать бюро 10-го В-класса и его секретарю Кострову. Рубин торжествовал. Он старался придать себе скромный и достойный вид, но во взглядах, которые он из-под лобья бросал на Бориса, сквозило откровенное злорадство. «Ну что, взяли?» Но в самый разгар его торжества, когда представителям райкома были сформулированы уже пункты решения, поднялся Игорь. «А я не согласен», — сказал он. Костров виноват в том, Костров виноват в этом. А Рубин? Стоя в этой неизменной позе, опершись левой рукой о бедро, он посмотрел на директора. Кожина, представителя райкома, точно хотел сказать, что при всем его уважении к ним, у него есть своя голова на плечах и свое мнение. «Я не знаю», – начал он. «Может быть, методически это и неправильно, а для нас...» «Правильно, и никакой ошибки здесь не было, я так считаю». «Потому и считаешь, что ты же и совершил ошибку!» — крикнул Рубин. «Потом выступишь еще раз и скажешь. А сейчас помолчи!» Под общий смех ответил Игорь и продолжал. «Какая может быть ошибка? Здесь слово неправильное. Бойкот. Может быть. Не подходит оно. А ошибки никакой нет». Мы не отучить, Мы заставить Сухоручка хотели. А как это сделать, когда он никого, кроме себя, признавать не хочет? Сухаручка эгоист. Я и больше ничего. Борис правильно назвал его «человек-единица». Единица – это ничто. А у нас он возомнил себя силой. Почему? Мы допустили до этого. Мы поздно ему бойкот объявили. Вот в чем наша ошибка. Раньше нужно было... И мы правильно сделали. Пусть почувствует Мощь коллектива, гнев коллектива. Пусть поймёт, что человек без коллектива – маленькая щепка в море. Неожиданными и дружными аплодисментами ответили ребята на эти слова Игоря. Он спокойно выждал, когда аплодисменты смолкнут, и сказал. Всё это относится и к Рубину. Он тоже пошел против коллектива. Игорь помолчал и добавил в напряженной тишине. Рубин воспользовался этим делом для сведения старых счетов с Борисом Костровым. «Каких счетов?» Рубин как ужаленный вскочил с места. «Я сигнализировал в комитет. Я сигнализировал, ты, может, правильно, а вел себя неправильно. Ты мог быть не согласен с классом. Ты мог быть недоволен руководством класса». Но нарушать единство класса ты не мог, не имел права. — А по-твоему, выступить против означает нарушить единство? — спросил Рубин. — Да. Если выступить так, как выступил ты, это значит нарушить единство, — ответил Игорь. — Ты не выступил на собрании. Ты не обратился в бюро. Ты сам стал действовать. Ты противопоставил себя классу. Ты вел тайные сговоры за спиной у класса и пытался формировать разные группочки. Какие сговоры? Какие группочки? Какие? Ты что, не знаешь, какие? Смерив Рубина своим колючим взглядом спросил Игорь. Хорошо, я тебе напомню. Сашу Пруткина подговаривал? Подговаривал. Это на бюро у нас было установлено. А здесь присутствует еще один наш товарищ, к которому ты обращался за поддержкой. И я не буду называть его фамилию. Пусть он сам скажет. Борис, благодарный Игорю за его вмешательство, видел, как изменился в лице сидевший у самой двери Феликс, как потупил глаза в землю. Но Игорь еще более настойчиво повторил. «Пусть сам скажет». Наступила долгая и неловкая пауза. Заинтригованные ребята с любопытством поглядывали друг на друга, не зная, что это значит и чем все это кончится. И тогда среди общей тишины поднялся Феликс. Сбиваясь и путаясь, он рассказал о разговоре с ним Рубина. «Врет он!» – выкрикнул Рубин. «Кто? Я?» На лице Феликса проступило искреннее неподдельное недоумение, почти растерянность. Он сначала не находил слов, а потом вдруг скипел, И лицо его сделалось совершенно пунцовым от охватившего его возмущения. «Как же тебе не стыдно! И вообще, и вообще, как тебе не стыдно! Ты лиса! Умная, способная, но хитрая и зловредная лиса! Тебя ребята, комсомольцы, товарищи тебя из секретарей выставили!» «А ты на Бориса обиделся, и ты больше года держал этот кирпич в кармане. Молчал, терпел, притворялся, а теперь, выждав момент, хочешь пустить этот кирпич ему в спину?» «Это еще доказать нужно», — пытался защищаться Рубин. «А тут и доказывать нечего. Почему ты не обратился со своим заявлением к Игорю, к Вите Уварову?» — спросил Феликс. Почему ты не обратился к Вали Баталину? Боялся, не надеялся. А почему ты обратился ко мне? Потому что обиженным меня считал. Ты думал, что если меня из старо сняли, значит, я тоже обиделся и обязательно должен идти с тобою. А я вот не обиделся. Раз сняли, значит, сняли, на то коллектив. Заспорили и об этом: прав или не прав Рубин. В чем прав? и в чем не прав. И очень скоро обнаружилось, что можно отстаивать правильную позицию, а исходить совсем из неправильных целей. «Рубин поступил не по-товарищески и неблагородно», сказал в заключение Кожин. «Я считаю, он должен понести здесь самое тяжелое наказание». Все было ясно, и в проект решения был включен еще один пункт осудить поведение комсомольца Рубина как совершенно неправильное и нарушающее элементарные требования товарищества. И последним пунктом этого решения было записано предложение, сделанное Зинаидой Михайловной, поручить секретарю комитета разобраться в вопросе о Сухоручко и наладить его отношения с классом. Отшумели внизу голоса. Хлопнула последний раз выходная дверь, и в школе все затихло. Директор тоже собрался уходить, надел шапку, накинул клетчатое кашне, а потом задумался и, заложив руки за спину, прошелся по своему кабинету. «А правильное решение приняли», – блестя глазами сказал ему на прощание Кожин, видимо, очень гордый тем, что ему пришлось провести такое большое и важное собрание – Да еще в присутствии таких людей, как директор, парт-орг и представитель райкома Комсомола. «Да», — думал директор, меря шагами кабинет из угла в угол. «Да, решение принято, а вопрос не решен». Теперь ему было ясно, яснее, чем когда бы то ни было, что коллектив в классе Полины Антоновны есть. Ни лучший, ни худший, обыкновенный коллектив, который растет и крепнет. И ничего, что там есть сухоручка, есть Рубин, без этого не бывает. Этокий человек в себе, вспомнив о Рубине, подумал директор. Застегнутая душа. Они потому и заметны, что есть коллектив. Без него они затерялись бы в общей массе, не переставая существовать или хуже того – поднялись бы наверх, стали бы вертеться на поверхности. И неправильно кто-то сказал, что коллектив слаб, не справился со своей задачей, нет. Один, без классного руководителя, что-то делает и борется. Это директору понравилось. Борис согласен принять на себя все упрюки, в плохом руководстве, в ошибках. Но чтобы он полностью согласился со всеми доводами директора, Относительно неправильности применения бойкота Алексей Дмитриевич в этом не был уверен. Или Игорь Воронов, это ежик. Мы поздно применили бойкот, вот в чем наша ошибка. Нет, коллектив как коллектив. Хорошие ребята, но что с ними сейчас делать? Директор вспомнил только что принятое решение – осудить, признать указать. Все это так, все это хорошо. Но дело-то заключается в том, чтобы наладить жизнь класса. И последнее предложение Зинаиды Михайловны было в этом отношении наиболее верным – наладить отношение сухоручка с классом. Но что для этого нужно сделать? Нужно прежде всего разобраться, проанализировать положение. Ту дверь слегка приоткрылась, и в нее заглянула дежурная уборщица, тетя Катя. Директор вспомнил, что время уже позднее, что тете Кате пора идти домой и стал одеваться. Голова после целого дня, проведенного в школе, болела, и директор решил часть пути сделать пешочком. Заглянул в магазин, купил внуку десяток апельсинов и пошел не спеша, обдумывая то, что не пришлось додумать у себя в кабинете. Каково же в самом деле положение? В классе конфликт. Из этого конфликта и вырос бойкот. Бойкот осудили. Хорошо. А дальше? Конфликт остался? Бойкот остался? Его нужно снимать. А как? Кто должен победить в этом конфликте? Ну, тут вопроса нет. Победить должен класс, а не единица. Класс нужно поддержать. Он и так в связи с болезнью Полины Антоновны оказался заброшенным. Переоценили его, понадеялись на него. И Николай Павлович совсем безответственно отнесся к делу. Не досмотрел, не додумал, не заметил тех процессов, которые совершаются в классе. Но в то же время нельзя этот случай не использовать и для сухоручка. В этом вся трудность. Как выйти из положения, как снять бойкот, чтобы в то же время дать урок сухоручка и сохранить лицо класса? Директор шел и думал, строил шаткую лесенку вопросов и по ней подбирался к решению этой проблемы, которая вертелась где-то тут, близко, но очень трудно формулировалась. Очевидно, просто устал. На следующий день он вызвал сухоручка к себе. Тот вошел и остановился в дверях, потупив глаза и опустив голову. «Вы меня вызывали, Алексей Дмитриевич?» «Вызывал!» Директор окинул взглядом поникшую, такую необычную для сухоручка фигуру. «А что, если Рубин был прав?» Пронеслось у него в голове. Вспомнились слова Рубина. «А вы знаете, что это значит?» «До чего это может довести человека?» Но в то же время нельзя проявить чрезмерную мягкость, очень рискованно. Продолжая выглядываться в фигуру сухоручка, директор сказал, «Что мы с тобой? По телефону будем разговаривать. Подойди ближе».